Вышла в тираж. Раздался стук в дверь. Ближе всех ко входу оказалась сестра Моника Джуан. Я как раз спускалась по лестнице. Она открыла дверь, но тут же захлопнула ее и принялась задвигать засов. Я бросилась к ней. «Сестра, что произошло?» Она не ответила ничего внятного, только пробормотала что-то и продолжила возиться с засовом. Но он был большой и тяжелый, и ее костлявые пальцы никак не могли с ним справиться. «Давайте-ка, помогите мне. Надо укрепить бастион и опустить решетку на воротах». В дверь снова постучали. «Дорогая сестра, за дверью кто-то есть. Это может быть важно». Сестра Моника Джан продолжала тянуть засов. «Да что ж такое? Помогите мне!» «Мне надо открыть дверь, сестра. Нельзя заставлять людей ждать. Возможно, кто-то рожает?» Я открыла дверь и обнаружила за ней полицейского. Но сестра не теряла бдительности. Она сунула ему в лицо зажатые в кулаки распятия. «Назад! Именем Христа заклинаю тебя, отступи!» Голос ее дрожал от возбуждения, а морщинистая рука ходила ходуном, так что распятие приплясывало под носом у полицейского. «Ты не пройдешь! Перед тобой воины Христов в доспехах Господних, и клыки ада бессильны перед ними!» На лице полицейского читалась глубочайшая задумчивость. Я попыталась смешаться. «Сестра, милая, это же... Отступи, сатана!» «Подобно горацу, я одна на мосту встречаю медийцев. Опусти свой меч, избавь нас от кары!» С этими словами сестра Моника джан захлопнула дверь, после чего игриво подмигнула. «Теперь-то они будут держаться отсюда подальше!» «Бедная сестра! Я прекрасно понимала ее недоверие к полицейским и очень сочувствовала ей». Но, возможно, что этот мужчина хотел сообщить нам что-то, связанное с нашей работой. Это был бы не первый случай, когда постового попросили позвать акушерку. «Пойду узнаю, что ему нужно. Я его не впущу, сестра, обещаю». Я быстренько выскользнула на улицу. Сестра Моника Джан тут же захлопнула дверь, едва не прищемив мою ногу. Полицейский стоял посреди улицы, явно не понимая, что делать. Рядом с оградой стоял чей-то велосипед. «Простите нас, пожалуйста». Она не любит. И тут я его узнала. Это был тот самый полицейский, которого чами с ног, когда училась ездить на велосипеде, и который приходил к нам, когда расследовалось дело об украденных драгоценностях. Я расхохоталась. «Так это вы! Частенько мы встречаемся. Что на этот раз?» «Я здесь не по работе. Передайте это сестре и успокойте ее. Я привез велосипед, как обещал вашей коллеге». «Какой?» «Не знаю». Как ее зовут? Высокой. Чами. Откуда у вас ее велосипед? Я отправил ее домой на такси, поскольку она была не в состоянии ехать на велосипеде. Что? Воскликнула я, решив, что он нашел пьяную Чами. Когда это было? Сегодня утром, часов шесть. Господи, где вы ее встретили? В порту. В порту. В шесть утра? Пьяная в порту? Господи, а мы-то и не подозревали? «Тёмная на лошадка всё-таки, надо рассказать девочкам. Там вечеринка была, что ли?» Он улыбался. «Это был обаятельный мужчина, который выглядел чуть старше своих лет. Он принадлежал к типу некрасивых и вместе с тем привлекательных людей, а щёку его украшал большой шрам, который мог бы придать лицу мрачное выражение, если бы не глаза. Когда полицейский улыбался, взгляд его искрился. «Нет, вечеринки никакой не было, она была совершенно трезва. Не знаю подробностей» но, насколько мне известно, на одном из кораблей родился ребенок, и ваша медсестра чами принимала роды. Я еще ничего не слышала о ночной драме, и теперь в изумлении уставилась на полицейского. Мы с коллегой разговаривали с дежурным и увидели, как по набережной бредет медсестра. Ночью был шторм, и дежурный сказал, что она забралась на борт по веревочной лестнице. Видимо, спускалась она так же. Когда я ее увидел, стало очевидно, что она в пломборочном состоянии. Она даже не понимала, куда идет, поэтому я запретил ей садиться на велосипед и вызвал такси. «Теперь я возвращаю велосипед вам и прошу вас расписаться», — добавил он более строго. Я расписалась, и мужчина поблагодарил меня и повернулся, чтобы уйти, но в последнюю секунду замялся. Э, я думал... пауза. «Что? О чем вы думали?» «Просто... Ну, если вы мне не скажете, о чем думали, я вряд ли смогу вам помочь». «Да, конечно», — он снова умолк. «Как она?» «Кто, Чами?» «Да». «Не знаю. Я ведь только от вас услышал о случившемся». «Надеюсь, что все в порядке. Когда я ее увидела, она выглядела совершенно вымотанной и...» Он осекся. «Ерунда, уверяю вас. Для нас это привычное дело. Работа бывает очень тяжелой, а роды длятся по несколько часов. Мы очень устаем». «Ну, потом приходим в себя, и Чами придет, вот увидите». «Надеюсь». Последовала еще одна пауза. Полицейский словно хотел что-то сказать, но не решался. «Скажите, вы не могли бы ей передать, что я вернул велосипед?» Он запнулся. «Понимаете, когда я увидел, как она ковыляет по набережной, то почувствовал какую-то ответственность. Она с трудом понимала, где находится. Я переживал, что ее собьет машина». «Мне, наверное, просто хотелось убедиться, что с ней все в порядке». «Послушайте, я правда не знаю. Извините, мне уже пора. Мне предстоит тут и не обход, а уже много времени. Если хотите выяснить, как она, загляните попозже». Он кивнул. «Только приходите без формы, когда будете не на службе. Вы можете опять встретить сестру Монику Джоан». Несколько дней спустя мы отдыхали в гостиной. Тяготы рабочего дня остались позади, раздался стук в дверь». Трикси застонала. начинается! Кто-то рожает! Эй, кто дежурит?» Несколько минут спустя она вернулась ехидной ухмылкой. «Чами! К тебе какой-то молодой человек!» божечки! Это ж мой братец, ура! Он пилот ВВС, между прочим, и у него сейчас отпуск!» «Офицером вот стал! Не знаю с чем он там занимается после войны, но ему вроде нравится. Пригласишь его, а?» Только не слишком быстро, нам бы прибраться, да, девочки? Мы с Синтией Чами стали убирать грязные кружки, тарелки, газеты, журналы, туфли и вещи, которые были разбросаны по комнате. Если брат Чами хоть немного походил на свою сестру, то нас ждала приятная встреча. В комнату вошел высокий мужчина. Я тут же узнала в нем того самого полицейского, на этот раз в гражданском. Чамми, которая не переносила мужского общества, тут же побагровела и начала заикаться. «Это Дэвид, и он хотел увидеть тебя, Чами? сказала Трикси с невинным видом. Она любила подлить масло в огонь. «Господи, меня? Ну это какая-то ошибка! Не может быть!» Чамми судорожно сглотнула и неловко дернула рукой, сбив настольную лампу, которая рухнула на проигрыватель, где крутилась наша любимая пластинка — Раздался чудовищный скрежет иглы царапающий винил. «Ой, какая я неуклюжая! Вот дурище! Ну что такое?» Казалось, еще немного и чами расплачется. «Ты испортила пластинку, Эртекит! Вот что это такое!» — сердито сказала Трикси. «Песня называлась «Расслабься», между прочим. Тебе бы не помешало». «Ох, простите, девчонки! Ужасно извиняюсь, и все такое вечное, я все порчу. Давайте я сниму ее». Чами шагнула к проигрывателю и налетела на стол, уставленный кофейными чашками. «Господи, да что ж за наказание!» — возмутилась она. Раздался мужской хохот. «Кстати, Дэвид — тот самый полицейский, которого ты сбила год назад!» — ядовито сообщила Трикси. «Он хотел с тобой встретиться!» «Да что ж такое-то, Ну я ж правда не хотела!» Чами осеклась. Она буквально умирала от смущения. Дэвид тоже выглядел сконфуженом. Он оробил в присутствии четырёх девушек и чувствовал себя неловко из-за хаоса, который он сам каким-то неведомым образом породил. На помощь пришла Синтия. Её низкий голос успокоил присутствующих. Она принялась собирать кофейные чашки и сметать с ковра растворимый кофе. Глупости. Разумеется, Дэвид пришёл не за этим. Кстати, не хотите ли выпить кофе? В чашке может оказаться пыль, но её можно собрать, когда она всплывёт. Все тут же почувствовали себя несколько свободнее. «Мы как раз обсуждали удивительные приключения Чами в порту в ту ночь», — продолжала Синтия. «Я за этим и пришел», — сказал Дэвид и повернулся к Чами. «Вы совершили настоящий подвиг. Как вы себя чувствуете?» «Да все хорошо. Что вы? Что со мной сделается? Свежа, как огурчик. Но откуда вы об этом узнали?» «А я же был там». Встретил вас на набережной, вы не помните? Нет, в замешательстве ответила Чанми. А я помню. Вряд ли мне когда-нибудь удастся забыть, как вы выглядели, когда сошли с того корабля. Вы заслуживаете медали. Я? С чего это? За все, что сделали той ночью. Ерунда какая. Обычное дело, все поступили бы так же. Мне так не кажется. Серьезно. Чами не в силах была выдавить из себя ни слова. Она уселась на край стула, напряженная и смущенная, и выглядела так, словно мечтала казаться за тысячу миль отсюда. Вечер прошел очень приятно. У полицейских и медсестер много общего. Я уже знала, что если медсестры хотят устроить вечеринку у себя в общежитии, им следует всего лишь послать приглашение в ближайший участок, и к ним тут же явится множество молодых и крайне заинтересованных стражей правопорядка. Дэвид, очевидно, наслаждался происходящим. Ему нравилось быть в центре внимания четырёх девушек, даже несмотря на то, что одна из них не решалась открыть рот от смущения. Разговор неизбежно вернулся к пережитому чами приключению, а в особенности к бортовой женщине, фигура которой вызывала у нас всех боязливое любопытство. Мы умирали от желания услышать подробности и тщетно пытались разговорить чами. Бедняжка... Возможно, держалась бы в нашем обществе свободнее, но в присутствии мужчины она теряла дар речи. Надо понимать, что в те дни даже акушерки, которые видели в жизни всё, старались либо не упоминать секс, либо говорить о нём туманно и преувеличенно деликатно. А бортовая женщина вела совершенно неделикатный образ жизни. Мы спросили Дэвида, слышал ли он о подобном ранее. Он уверил нас, что это случается очень редко, и обычно на торговых судах царит строгая дисциплина – хотя всякий экипаж, конечно, мечтает о подобном. «Но иногда это случается, как вы уже убедились». Он с улыбкой взглянул на Чами, она упорно глядела в пол, кусая губы и обгрызая ногти. Часы пробили одиннадцать, и Дэвид стал собираться. «Как хорошо, что вы зашли», — сказала Синтия. «Приходите еще, пожалуйста. Чами, можешь проводить Дэвида? Мы пока что приберемся». Чами с неохотой поднялась и бросила на Синдзю испепеляющий взгляд. Та, впрочем, не обратила внимания на ее недовольство. Дэвид и Чами молча покинули комнату, и несколько минут спустя мы услышали, как хлопнула входная дверь. Когда Чами вернулась, мы увидели, что она раскраснилась. «Ну?» — хором спросили мы. Он... «Он пригласил меня на свидание». «Ну, разумеется, а ты чего ждала?» «Ничего». «Ничего?» «Конечно. А зачем он, по-твоему, сюда пришел? Нарядился в новый костюм, лучший галстук?» «Правда, я не заметила». «Ну да, все видели». «Ну почему? Я не понимаю. Да потому что ты ему нравишься». «Быть такого не может. Во всяком случае, не в этом смысле. Я же не хорошенькая, даже не симпатичная. Я слишком большая и неловкая. У меня чересчур большие ноги. Но я все время падаю и вечно говорю глупости». Матушка отказывалась брать меня с собой, говорит, что я уже вышла в тираж. Значит, твоя матушка дура набитая. В войну Дэвид участвовал в битве за Арнем. Он служил в воздушно-десантных войсках, которые выполняли роль ударных. Осенью 1944 года 30 тысяч человек переправились в тыл врага, чтобы захватить мосты, пересекающие реки или каналы на границе Германии и Нидерландов. В то же время британские танки и пехота мобилизовались, чтобы прорваться из Нормандии и поддержать воздушные войска. Но все пошло не по плану, и воздушные войска оказались отрезанными на вражеской территории без какой-либо поддержки. Дэвид был одним из немногих счастливцев, которым удалось выжить. Изможденные, грязные и полуживые из-за голода десантники добрались по лесу до территории, занятой британцами и американцами. Он воевал всего два года. Со своих восемнадцати – До 20 лет, но этот опыт оставил неизгладимый след его душе и шрам на лице. После войны он не мог устроиться в гражданской жизни. До призыва у него практически не было времени подумать, чем бы он хотел заняться, а после постоянных опасностей и переживаний домашняя жизнь казалась довольно серой. Он пытался вкалывать на фабрике, разносил молоко, работал в пабе и гараже, но все это не приносило ему радости. Мать беспокоилась, а отец терял терпение. «Ой, все эти прыжки со службы на службу никуда тебя не приведут, а степениться надо, тебе нужна нормальная работа с надежным доходом». Дэвид втайне думал, что лучше уж умереть, чем терпеть нормальную работу с надежным доходом, и снова шел увольняться. Он всегда был тихим мальчиком и много читал, Учился он средне, потому что школьные предметы казались ему не особо интересными. Но он жадно поглощал книги, и юный ум наслаждался рассказами о дальних странах с причудливыми названиями. Ему хотелось увидеть все, изучить культуру чужеземцев, узнать, чем они живут. В армии он получил возможность уехать из дома, но ужасы войны вдребезги разбили многие его романтические устремления. Но мирная жизнь ему тоже была не по нраву, а новая работа помощником в скобяной лавке оказалась хуже предыдущих. Держись за место, мальчик мой, твердил отец, тебе надо научиться постоянству. Вот я в твоем возрасте. Но Дэвид уже не был мальчиком, ему исполнилось 25, и война повлияла на него больше, чем он сам, или кто-либо вокруг это осознавал. Один из старших коллег, который прошел еще через Первую мировую войну, сумел ему помочь. Как-то раз они сидели на задворках и обедали и Дэвид в этот день, видимо, выглядел хуже обычного. Они разговорились и делились впечатлениями от пережитого. Дэвид рассказал об опасном броске через лес после Арнама, и его коллега заметил. «Странно, что воспоминания о подобных временах могут оказаться чуть ли не лучшими в жизни». «Восторг, адреналин, опасность, постоянная неуверенность. Мы жили на полную катушку. Нельзя тебе тут оставаться». Взвешивать гвозди, доточить стаместки. Тебе нужно что-нибудь поинтереснее. А не то у тебя крыша поедет. А не хочешь пойти в полицейские, а? Городская полиция ищет добровольцев. В 27 лет Дэвид поступил в полицейский колледж, и это было лучшее, что могло с ним случиться. Он оставил дом беспокойную мать и брюзжащего отца и поселился в общежитии вместе с другими молодыми мужчинами, которые пережили войну. Учеба оказалась куда тяжелее, чем он предполагал. Они часами слушали лекции о всех аспектах преступлений, включая нападения, поджоги, подделки, подкуп, нарушение правил дорожного движения, вождение в нетрезвом виде, изнасилование, садомию, скотоложество и многое-многое другое. Ему пришлось изучить закон об азартных играх, лотереях и пари, закон о лицензировании, закон о проституции и множество других». Голова его кружилась от попыток упорядочить знания. Но равнодушный школьник, который не интересовался уроками, превратился в мужчину, который видел смысл во всех занятиях и отлично сдал экзамен. Затем Дэвиду предстояло преодолеть два испытательных года, во время которых он работал в паре с другим констеблем на выделенном им участке. Уличная жизнь оказалась еще интереснее, чем обучение в колледже. Это был тяжелый период, Но Дэвид наслаждался поставленной перед ним задачей и твердо решил дослужиться до сержанта, а потом и до инспектора. Конечной его целью был пост главного инспектора. Родители были в восторге. Отец смешком заметил, что теперь у него не только нормальная работа, но и надежный доход. Мать мечтала о внуках, и робко намекала на то, что ему не помешала бы какая-нибудь хорошая девушка. Но... С девушками ему не везло так же, как до этого с работой. Он был тихим, довольно застенчивым и стеснялся шрама на лице. «Да кому я нужен?» — думал он. Кроме того, после нескольких неудачных романов он решил, что все девушки — глупенькие эгоистки. Его не интересовали их занятия, а их ничуть не трогали его устремления. Несколько женщин-полицейских казались ему привлекательными, но все они были либо замужем, либо встречались с другими молодыми людьми. Ему хотелось встретить ту, которая будет думать о чем-то помимо маникюра и прически. Одна девушка как-то спросила его кокетливо, нравится ли ему, как она выщипала брови. Он был ошеломлен. Брови? Да их и не замечал никогда. Бедняжка обиделась и устроила скандал. Он не разозлился и не разочаровался, просто лишний раз увидел в этом подтверждение, что женщины по природе своей пусты и ждать от них нечего. Так было до того, как он увидел ковыляющую по набережной чайми. Они уже встречались раньше, и он с улыбкой вспоминал, как она сбила его на велосипеде и рухнула сама. Это была высокая сильная девушка, но когда она с трудом плелась вдоль причала, было заметно, что она с трудом несет свою сумку. Он инстинктивно захотел помочь. Услышав невероятный рассказ дежурного о том, как эта девушка взобралась по веревочной лестнице, чтобы осмотреть женщину на корабле, Он не знал, что и думать. В тот момент он ничего не знал о ребенке или об опасностях, сопровождавших роды. Он просто подумал, вот она совершенно другая. Ее волнует не только внешность. Посадив девушку в такси, Дэвид твердо решил увидеть ее снова. После его первого визита мы пришли в восторженное возбуждение. Даже монахи не щебетали вместе с нами. Такого не ожидал никто. Вечером накануне первого свидания на чами обрушился шквал непрошенных советов и бесполезной помощи. Для начала надо было решить, что надеть. Она вытащила из шкафа несколько довольно унылых нарядов. «М -м, «Надо найти что-нибудь особенное. Но что?» Мы все одалживали друг у друга одежду, но очами не подходило ничего из наших гардеробов, поэтому в итоге мы разочарованно вздохнули и нацепили на нее красивый шарф. Кроме того, она переживала, что им не о чем будет говорить. «Ты не умею я общаться с парнями. Я никогда раньше не ходила на свидание. Ну что мне делать?» «Слушай, ну не глупи. Он не парень, а взрослый мужчина. И он не пригласил бы тебя на свидание, если бы у него не было повода тобой интересоваться». «Божечки, все пройдет ужасно. Я точно знаю. Что, если я упаду или брякну какую-нибудь глупость? Матушка вечно говорит... Что меня нельзя никуда с собой брать. Матушка тебя никуда и не берет, верно? Забудь ты уже свою матушку, думая о Дэвиде. Раздался звонок, и чами споткнулась от дверной коврика налетела на дверь. Хорошего вечера! Прошептали мы хором, но, судя по ее лицу, она не ожидала от свидания ничего хорошего. Мы не застали ее возвращения. Но после этого вечера Дэвид стал все чаще к нам заглядывать, и Чами регулярно с ним куда-то ходила. К нашему разочарованию она ничего не рассказывала и вообще начала вести себя тише, стала куда менее говорливой и пылкой. Разумеется, мы пытались ее расспрашивать, но единственное, чего нам удалось добиться, так это фраза. «Полицейская работа очень интересна, куда шире и разнообразнее, чем можно подумать». «Ну, а еще что?» «Что еще?» — спросила Чами невинно. «Ну, что-нибудь эдакое». «Я рассказала ему, что хочу стать миссионеркой, если вы об этом...» Ох, Мы глубоко вздохнули. «Безнадежно. Но если они говорят только о полиции и миссионерстве, о каком будущем может идти речь?» «Бедная Чами. Возможно, ее матушка была права, и она действительно вышла в тираж». Наступила очередная горячая пора, и мы сбивались с ног. Одиннадцать родов за двое суток, после родовые осмотры, дородовые приемы, лекции, бесконечные телефонные звонки. Я одежурила и тихо радовалась, что после безумной ночи и бессонного дня наступила тишина. И в этот момент зазвонил телефон. Я с трудом подняла трубку. «Моя жена рожает. Она велела мне вызвать акушерку». Я торопливо собрала сумку и взглянула на расписание – чтобы понять, кто остаётся дежурить вместо меня. Наверху списка значилось имя Чами. Я подбежала к её комнате и постучала. — Чами, я ухожу, ты дежуришь. Ответа не было. Я постучала снова и распахнула дверь. — Ты дежу... Я осеклась и отступила. Потрясённая, виновная в непростительной бестактности. Никогда ни за что то нельзя так поступать. Я застала Чамми в постели с полицейским.